В военные годы они составляли главную дивизию под личным командованием императора. Неся постоянную службу, они не могли заботиться о себе, и поэтому получали жилье и пищу в лагере императора. Назначались специальные дворцовые чиновники, черби, которые обеспечивали продовольствием как императорскую семью, так и стражников. Несколько позднее членам императорской семьи были дарованы на дело. В отличие от феодальной Европы, на состояли не из земельных владений, а из выделенных групп людей, соответствующими стадами. Так, мать Чингисхана, Оэлун, вместе с Сачигином, то есть с самым младшим братом Есугея, получили 10 тысяч юрт, палаток, а следовательно, хозяйств или семей части, выделенные для четырех сыновей Чингиса, были распределены по старшинству. Старший Джучи получил 9000 юрт, Джагатай, Чагатай, Чаadai получил 8000, Угэдей, Оготай и Талуй каждый по 5000. Среди братьев Чингиса Хазар получил 4000 юрт, Бегултай 1500. Племянник Алчидей был одарен двумя тысячами. На подвергались контролю императора, и, соответственно, Ченгиз назначил несколько наенов советниками каждого из их получателей. Итак, императорская семья, как институт, стала частью имперской системы. Лагерь, орду, орда каждого члена императорского дома стал частью власти подчиненный великому хану. Предположительно, в это же время Чингисхан создал основу фельдъегерской и почтово-конной служб, ям, которая позднее была развита в один из наиболее полезных институтов Монгольской империи. Другой важной реформой было создание высшего суда, возглавляемого сводным братом Чингиса, Шиги Хутуху который показал себя добросовестным и компетентным судьей. Вместе взятые все эти реформы и их воплощения создали основу нового монгольского императорского закона, великой Ясы Чингисхана. Хотя Чингис не намеревался позволять шаманам вмешиваться в государственные дела, он полагал полезным отметить свою приверженность традиционному родовому культу, и назначил старика Усуна из рода Баарин, старший ветви потомков аланкоа коа главным Бики. Усуну был дарован белый меховой плащ и белый конь, его функции было отмечать и освещать годы и месяцы. Предположительно, он отвечал за монгольский календарь, он также стал тем, кого можно назвать национальным авгуром. В период, когда происходили выборы Чингисхана на императорский трон, монгольская нация была неграмотной. Очевидно, что новая империя не могла подобающим образом функционировать без летописей и архива. Когда найманы были побеждены, секретаря их хана захватили монголы. Его привели к Тимучину, который приказал своему пленнику объяснить ему тайны письма, и значение государственной печати. Тимучин со свойственным ему даром быстро схватывать все новое, сразу понял потенциальную значимость грамотности, поэтому он приказал пленнику преподавать письмо избранной группе своих соратников. Судья Шигиху Туху был среди первых монголов, освоивших уйгурскую письменность, используемую секретарем Найманов. Задача завершения завоевания лесных людей была поручена старшему сыну Чингиса, Джучи. Большинство этих людей, включая Айратов, к западу от озера Байкал и Киргизов, в бассейне Верхнего Енисея, подчинились монгольскому императору без значительного сопротивления в 1207 году и в знак подчинения прислали ценные подарки белых соколов, белых соболей, и белых лошадей. Поскольку в дополнение к соколам и мехам Енисейский регион также производил зерно, его завоевание стало важным экономическим моментом для империи,